Еще на лестнице он услышал разговоры на французском, и тут же кто-то окрикнул вполголоса «По-русски идет». Вслед за тем раздался марш, который исполнила мадмуазель христиане на виланчеле, аккомпанировали ей на фортепьяно. Так, под звуки марша, Михаил явился перед обществом. Все уже слышали, что выписано подорожное ему в Якутск и желали счастливого пути в таком трудном выезже. Знали бы они, куда Миша едет на самом деле. Пожав руки мужчинам раскланившись с дамами, Миша сошел вниз к генералу. В кабинете они были вдвоем. «Понимаешь, мой друг, полуобняв Мишу, — сказал генерал, — сейчас мы имеем ключи только от входа в Амур, а от выхода не имеем». А чтобы владеть такой великой рекой, надо обладать обоими ключами. Я опасаюсь, как бы нас не опередили в этом англичане. Поэтому главное, что вы должны сделать с Невельским, найти проход с моря в Амур. Но не всякий проход, а пригодный для судов. Невельской считает, что такой проход есть, он просто убежден в этом. «Вот и найдите». Николаю Николаевичу очень хотелось, чтобы Миша участвовал в плавании Байкала к Сахалину, и чтобы эта экспедиция завершилась успешно. Тогда бы он мог с чистой совестью выполнить обещание, данное однажды за завтраком Мишиной матери, своей тетушке, что примет участие в карьере кузена». Вот и найдите, как будто даже с обидой, что не он едет искать проход, повторил генерал и с этими словами вручил Мише кожаную курьерскую сумку, в которой лежало его письмо к Невельскому, письмо ему уже от Меньшикова, а главное, высочайшая утвержденная инструкция на исследование. Сумку это Миша повесил на шею так, чтобы она все время была у него на груди. И вот в двенадцатом часу ночи опять в кибитке, но уже по летнему на колесах, курьер-штабс-капитан Корсаков помчался сначала по набережной, а потом свернул к знаменскому предместью, откуда начиналась дорога на север, Якутский тракт. А где тот Якутск, которым тракт этот завершался, трудно представить. За два дня до отъезда из Иркутска Михаила Корсакова 10 апреля 849 года военный транспорт «Байкал» при попутном ветре выходил из гавани порта ганалулу. Еще видны были флаги рассвечивания поднятые на реях винтового транспорта «Иртыш», желавшая «Байкалу» счастливого пути. Еще за шумом прибоя, казалось, можно было различать крики на родном русском языке спала бы «Иртыша», Непротяжное восклицание толпы местных жителей, но иртыши и несколько иностранных судов оставались в порту, а Байкал вновь принадлежал морю. Здесь, на райском острове Уааху, одном из архипелага Санвичевых островов, офицеры и матросы провели восемь незабываемых дней. К русским на этой горской земле, поднятые вулканами из морской пучины, издавна относились хорошо. В Ганулулу часто заходили сюда российско-американская компании привозившая из Аляски и других северных владений России шкуры бобров, котиков и росомах. Сам король каме за объединение островов, прозванное в Европе Наполеоном Тихого океана, принял офицеров Байкала и долго беседовал с ними о дальних странствиях на севере, а многочисленные гибкие и улыбчивые принцессы Увенчали их поверх мундиров гирляндами ярких тропических цветов. Мало по земле походили, покуривая трубочку и поглядывая на зеленую стену заросли на берегу, грустил матрос Пашка Попов. «У меня только вчера земля перестала под ногами качаться, а первые дни идешь по траве как по палубе, так и кажется, что остров этот набок валится». — А боцман наш Иван Иванович вслед орёт. — Мать твою, перемать, куда это тебя повело? Опять набрался? — подхватил дружок Попова и сосед по кубрику Лебедев, и, посмеявшись, добавил. — Не с тобой одним так. Считай, два месяца от Вальпаранца бежали, нигде якорь не замочив. — Да, хорошо шли, — согласился Попов и опять, взглянув на остров, загрустил. И хотя уже трудно было различить какие-нибудь подробности на берегу, виделось ему там смешливое лицо здешней девушки, головка ее с волнами черных волос, не спадающих на ничем не прикрытые плечи. За два месяца, как шли через Тихий океан, истосковались мореплаватели по овощам и нарядил боцман Попова в помощь коку мыть зелень. Требовалось ее много Только господ офицеров на Байкале 9, до да 38 мунтеров матросов и прочих из экипажа, да еще до Камчатки везли они 12 мастеровых. Все мужики крепкие, что-нибудь пожевать и днем и ночью согласны. Конечно, нашлось бы кому мыть, кроме Попова, все-таки матрос второй статьи, да подвернул он перед этим ногу и надоел Боцману тем, что все время попадался ему на глаза с трубочкой во рту, а овощи, что их не помыть, и на зеленом бережку, и в тени, да еще у ручья. Разные здесь росли овощи, но не похожие на те, что растут на родине». Мыл же он какие-то клубни с чудным названием и по вкусу напоминающие картофель. Кок, с разрешения командира, расположился со своими котлами тоже на берегу. Тут и обедали. Притомились все от перегородок, коридоров, корабельной тесноты. Попов бачок клубни вымоет в ручье, отнесет к костру и новый тащит. И заметил он, что кто-то за ним из-за зарослей бамбука все время подсматривает. Сначала ветка качнулась, потом в совсем в другом месте, вроде как глаза сверкнули. Матрос на зверя не подумал, знал уже, что в здешних лесах водятся только летучие мыши. И все-таки неприятно, что кто-то каждый твой шаг видит, а ты его нет. Хотел окликнуть, да решил не спугивать, а подстеречь, чтобы узнать, кто же это такой любопытный. Отнес еще один бочок. С новым, посвействуя, вернулся, а сам незаметно присматривается. Только нагнулся над ручьем, возле него камешек бульк и брызги в лицо. Павел и усом не повел. Тот старый камешек легонько так брошенный в ручей упал. Матрос и на этот раз виду не показал, а, выждав минуту-другую, враз распрямился. А с той стороны ручья девушка, не ожидая, что он встанет, тоже поднялась ойкнула, как русская девчонка, и тут же исчезла за листвой. «Не бойся», — сказал вслед Павел как можно ласковее, — «чего таишься? Покажись». В зарослях тишина, словно там никого и не было. «Ну и сиди», — совсем равнодушным тоном произнес Попов и даже рукой махнул. «Сиди, курица». Домыл клуб, не отнес, коку спросил, не надо ли воды, тот ответил, «мне всегда надо». Пошел Павел к тому же ручью по воду. Только углубился в чащу, та же, а может другая а девица, через тропу перебежала. Нет, не другая, та самая. Ну, попадешься ты мне, мысленно пригрозил ей матрос. Набрал два ведра воды, отнес, еще раз ходил Потом уже налегке направился к ручью. Только подошел, а девушка стоит На том бережку точно по волшебству возникло. Стоит, улыбается, готовая в любую минуту исчезнуть. Ну разве можно так дразнить человека, когда он восьмой месяц в походе? Женщин только во сне видит, а лет ему всего двадцать два. Попов руки к ней протянул и одним пальцем зовет. Иди, иди сюда. Сказать же ничего не может, перехватило горло. Девушка в глаза ему посмотрела и шажок сделала. Он опять манит, как воду погребает пальцами. Иди, иди. Она еще шагнула. Тут не удержался матрос, перемахнул через ручей, а ее и след простыл. Там, где стояла, только чуть трава примята. На следующий день едва освободился Попов от судовых работ, опять к ручью направился. Первый раз зря простоял. На второй, пока возился с кремнем да кресалом, пока прикуривал, девушка опять появилась на том берегу. Ни шагов ее не услышал молодой матрос, ни одна ветка не колохнулась. «Ну что же ты, птичка-цветочница?» — укоряет Попов. «Голову мне кружишь». А водились на острове разноцветные птицы-цветочницы. Офицеры говорили, что питались они пыльцой цветов. Пробовали матросы их ловить, очень уж красивые птицы. Да разве поймаешь? Не воробьи. — Ну, иди, — продолжил вчерашнюю игру Попов, — иди ко мне. Она на несколько шагов приблизилась. Еще позвал Пашка, девушка еще шагнула. И уже совсем близко была, да донесся сюда, до ручья, голос Лебедева. — Пашка, куда ты запропал? Иди, боцман ищет. Плюнул бы на все попов, не пошел, да девушка, услышав крик, тут же исчезла.